номер 88 найти и обезвредить бактерия минёр Войны начинаются, уносят множество жизней, но рано или поздно им всё же приходит конец. Только вот действительно ли они заканчиваются? Ведь в земле остаются тысячи неразорвавшихся снарядов, не сработавших мин, а в зарослях прячутся растяжки с гранатами. На беду они обычно изготовлены качественно, поэтому могут терпеливо ждать многие годы, пока кто-то не наткнётся на них. И таким образом войны снова и снова напоминают о себе, продолжая собирать свою страшную жатву. Производить оружие — дорогое удовольствие, но на то, чтобы его обезвредить либо уничтожить, нужно ещё больше средств. Согласно статистическим данным, После всех войн прошлого века поверхность нашей планеты прямо-таки начинена взрывчаткой. Около 120 миллионов единиц боеприпасов все еще не обезврежены. Поэтому каждый месяц в 70 странах около 2000 человек получают травмы или гибнут от того, что ступили не туда. Долгое время эта проблема стоит очень остро, поскольку требует колоссальных финансовых затрат. Но недавно выяснилось, что, возможно, человечеству всё же удастся уничтожить следы военных конфликтов сравнительно недорогим способом. Биологи из США обнаружили разновидность почвенных бактерий под названием псевдомоноспутида, которые из-за долгого соседства со взрывчаткой питаются тринитротолуолом, а он составляет львиную долю всех взрывчатых веществ. 90%. Этим бактериям вживили ген светящейся медузы, затем поместили в воду и залили ею предполагаемое минное поле. Результат превзошел все ожидания. Единственный минус – бактерии работают медленно, обнаружить взрывчатку они могут почти сразу, а вот на ее полное уничтожение им нужно много времени. Поэтому пока для этой цели используют биореакторы, в которые помещается Земля вместе с минами. Но вполне возможно, что ученым удастся усовершенствовать этот процесс.